Глава 9. Мы сидели в машине. Была ночь. Надобыть информацию про Дмитрича вообще не составило труда. Он был достаточно известен своими выходками. Мы знали, где он живёт, когда идёт спать, что делает и на чём ездит. Его распорядок дня оказался очень кстати. Он живёт ночной жизнью и только под утро возвращается домой, чтобы отоспаться. По сути, единственная возможность его поймать без прихвостней именно утро. Если батя узнает, что я тачку спёр, нам конец, сетовал Вася, держа руль двумя руками. А ты где учился водить? Да в ГИТахе. Нам конец. Водил он, реально, очень криво. Надо было мне руль брать. Но Вася боялся, что если пропажу тачки заметят, то будут пробивать под отпечатком пальцев, и тогда смогут выйти на меня. Удивительная преданность. И чего уж греха таить, сообразительность. Но мы доехали. Это было в самом конце района, через 5 улиц. На часах красовалось 3:00 ночи. Август уже не позволял солнцу выходить рано, а потом на улице всё ещё стояла тьмень. Если Дмитрийч придёт через час, будет светло. Будет светло, будет плохо. Номера скрутили? спросил я, сидя на заднем сиденье. Так точно, тогда приступаем. Мы припарковались в тупике его двора. Отсюда открывался прекрасный вид на его двор, подъезд и опасный подворотни, по которому Митя срезает путь через дворы. Ну да, ещё бы через них не срезать. Это был район Митрича, ему ничего бояться, кроме нас. Длинный гопник вышел из тачки и пошёл в самую дальнюю подворотню. Его точно так просто не усыпишь, спросил я в третий раз. Да нет же, он эти мага пяты каждый день живёт, свинья поехавшая. Пока сам не вырубится, хрен его, что возьмет. Только если черепушку проломить. Что, кстати, тяжело. Магопиаты на то и маг, что увеличивают магическую силу. Он как свинина на стероидах. Я базарю. Значит, приказать уснуть не выйдет. Придется всеми силами увеличивать этот процент. Какой атрибут? Спросил я. Какой магия владеет? Да лох он, ничего у него нет. Но магопиаты пробуждают огонь. Мы принялись ждать. Повисла тишина. Я чувствовал, как парни нервничают. Слышал их глубокое дыхание, слышал, как они облизывают пересохшие губы. Они боялись. Мы идём на главу всего района, который известен своей безмозглостью и магическим допингом. И не факт, что всё получится. А ведь парням лет по 18. Они простые мелкие гопники, никакие не бандиты. Умирать они не хотят. Да чего уж там? Я тоже переживал, хоть и понимал, что как минимум выживу. Я больше переживал, что план провалится. Нельзя этого допустить. Ради себя, ради родных, которым я привязываюсь. Я не хочу жить в нищете, да что так долго. Нервы брали своё, и я начинал винить всё вокруг. Скоро солнце вставать будет. Где он там? Я начал постукивать ногой. Всё будет хорошо, если он просто пройдёт мимо. Но ведь нас и заметить могут. Громовые китаёзы или люди этого придурка Если заметят, нам так просто не уйти. Ну же, твою мать, где? Раздался звонок. На всю команду у нас было два телефона. И один сейчас находился у Далинного, а второй у Васи. Есть, приступаем, сказал я. А как вы попадёте в подъезд? У него же домофон, ё-моё. Разберусь. В машине помещалось четыре человека. Дарина ушёл, в машине было трое. Сейчас останется двое. Если прикажу уезжайте без меня. Если всё пройдёт гладко, Вася за рулём, а ты помогаешь. Ясно? сказал я холодным от концентрации голосом. Да, Константин. Так точно, босс. Хорошо. Я кивнул, выдохнул и натянул балаклаву. Приступаем. Я взял арматуру и тихо вышел из машины. Так же тихо дошёл до подъезда Дмитрича, подошёл к двери и: "Откройся". Откройся. Голос обрёл эхо, а в дверь ударил звон пространства. Домофон зазвенел, и я проскочил внутрь. Горло заболело. Чёрт, мне нужен раб с магией открытия домофонов. Дом трёхэтажная панелька. Дмитрий жил на втором этаже. Это было идеально для моего плана. Я пробежался по всем и Твою мать, на первом не работает лампочка. Плохо, это рушит часть плана. Впрочем, она работала на третьем. Откуда я её спёр и вкручу на первый? Второй этаж окутывал мрак. На нём же я и принялся ждать. Через минут 5 Зазвонил домофон, и в подъезд вошли. Шрам над губой, залысина, худоба от наркотиков. Успел увидеть я за секунду и отвернулся обратно к стене. Да, это он. Мои глаза привыкли к темноте, а вот Дмитрий что только что лишился этого бонуса. В тот момент, когда прошёл по первому этажу с рабочей лампочкой. Не заметь, прошептал я. Он держал руки в карманах. Я стоял в углу. Пришлось задержать дыхание. И вместе с тем я услышал, как бьётся моё сердце. Почувствовал, как на лбу выступает испарина. Ему остаётся метр, половина шаг. Мужчина проходит мимо. Вот оно, сейчас. Я замахиваюсь арматурой и: "Думаешь, я настолько конченный?" рявкнул он в тот же момент, как я пробил ему по колену. "Какого чёрта?" охренел я. Вибрация железки отдала в ладонь, но колено Митричот даже не подогнулось. Из чего он сделан? Вокруг его руке вспыхивает пламя. Я сразу же отбиваю огненную кисть ногой, и на весь дом тут же раздаётся взрыв, а первый этаж заполняет магическое пламя. Тьмота отступила, и я увидел, как его вены и глаза чуть мерцают. Так вот, в чём дело, твоя мать. Он не заметил меня, когда поднимался, а вот когда проходил мимо, смог увидеть. Сраные приказы. У них куча тонкостей, которые могут вот так вот поднасрать в самый важный момент. Митрич вытаскивает вторую руку из кармана и отскакивает назад Я же успеваю заметить, что он чуть прихрамывает Значит, урон есть, но недостаточный «Сраные громовые!» Заорал он, скрещивая руки К сожалению, я увидел только четыре участка танцующего воздуха Над его головой огня не было Значит, не такая сильная магия Что-то вроде огненных стрел, сразу понял я Они устремляются одновременно. Но что я подгибаюсь и пропускаю мимо взорвавшиеся за упиной снаряды. Искусственный огонь пусть трищезает. Хорошо, пожара не будет. Не буду я на лягушатников лезть. Пошли на хер, продолжил вопить неадекват. Стало жарко. Очень жарко. Даже дышать тяжело, не то что железную арматуру держать. Я вскакиваю, подшагиваю к врагу и перехватываю оружие на манер полицейской дубинки. Митрич встрягивает левую руку, на что я моментально прописываю по кистевому суставу и заставляю промазать ещё одной огненной стрелой. Врег дёргает второй рукой, и я тут же её перехватываю своей свободной, направляю вверх и устремляю поток пламени в потолок. Ублюк! Я отшагиваю назад и с неполным разворотом всаживаю ему арматурой под челюсти. Это его не пронзило. Кажется, я начинаю понимать всю мощь местных магов. Я бы уже давно сдох от такого удара. Я подскакиваю и врезаюсь плечом в дёрнувшего рукой митрича. Он отлетает в перила и сбивает заклинание. Используя его заминку, я вновь на отшаге прописываю арматурой по челюсти. Снова не проняло. Да как так? Врек понял, что всей рукой ему не пошевелить из-за повреждения связок, и догадался направить лишь ладонь. Вокруг неё заиграл воздух, и я почувствовал жар в правом боку. Еле ж едва я успел откачить, только с божьим чудом. Да и то не совсем. Поток пламени задел мой подбородок. А, твою мать. Лицо сразу же обдало болью, а на глазах машинально выступили слёзы. Как тебе такое? Я перехватываю арматуру как метательное копье и швыряю в воздёрнутую на меня руку. Ускорься! Железка ускоряется и пробивает плечевой сустав рога. Даже не насквозь. Из чего его кожа? А, вскрикнул Дмитрийч. Я подскакиваю, на разгоне пробивая локтем в челюсть, хватаюсь за край арматуры и дергаю его тело в сторону, не давая попасть еще одной стрелой. «На, получай!» — заорал он, и вокруг меня вспыхнул огненный круг. «Как тебе такое?» «Потухни!» Заклинание исчезло в самый последний момент. Из моего рта потекла кровь. «А, какого?» Я выдергиваю арматуру, провожу ее по дуге и вбиваю в яйца врага. А вот теперь его проняло. Он выхаркивает воздух, стонет и отменяет следующее заклинание. На отходе я с разворота пробиваю пяткой по челюсти и «Усни!» Удар достигает цели, а приказ, наконец, щелкает рубильники в голове сдохнувшей гориллы. Митрич обмикает и сваливается по траектории удара. «Ха-ха! Я, оперса о колени, и протяжно задышал. А ведь это еще магический лох считается!» — Если он еще слабый, то не представляю крепость сильного. — И еще это слабое, никчемное тело. Я посмотрел на свои дрожащие руки. — Минута боя, а уже так выдохся. Твою мать! Ногу еще потянул после удара в челюсть. — Нужно это менять. Нормальным магом мне не стать, но, как видим, и обычный человек сможет уделать допинговую гориллу. А если еще и тело сильно будет. Впрочем... — Ладно, твою мать, признаю свою никчемность. «Было бы между нами хоть три метра, мне было бы очень, очень тяжело. Хотя, с другой стороны, моя победа заслужена. Все, начиная от плана, заканчивая быстрыми решениями во время самой драки, мои заслуги. Да уж, в мире магии придется не сладко». «Ладно, чучело, пошли», — вздохнул я и взвалил легкое наркоманское тело на спину. Мы находились на пустыре. Он был такой древний, что здесь даже успели вырасти деревья. Говорят, что его забросили во времена буйства чудовищ и ещё до объединения России и Европы. Год 100 назад, получается. Мы с парнями стояли в самой чаще. Машина была припаркована неподалёку. Митрич как раз проснулся. С вывернутыми назад руками он был привязан к дереву. "Что?" прохрипел он. "Вы что? Что? Какого хера?" "Дальше я сам", сказал я. Водитель, я сейчас ещё позвоню. Будьте в паре километров отсюда. Именно не буду произносить. Я же не дебил. Есть кёнул человек в Балаклаве и махнув рукой вместе с друзьями покинул наше общество. Мы остались одни с главарём банды. Что за херня, слышь? Ты знаешь, кто я такой? Сразу же заорал мужик. Да, вполне. Я откупорил канистру с бензином и облил голову связанного мужика. Что? Что ты творишь? «Мага-опиаты еще не вышли из организма. Создашь огонь, сгоришь заживо», объяснил я, возвращая канистру на место и доставая ящик с инструментами. Он начал дергать руками, но ничего не выходило. Он был крепко прижат к дереву веревками. «Какого хера, слышь? Ты от Громовых, да? Ладно, ладно, дам я своих людей. Делайте, что хотите. Захватывайте там, убивайте. Срать мне, только меня отпусти, слышь?» «Нет, не от них», — сказал я спокойным голосом. «Начну с ножа». Закивал я сам себе, доставая из ящика складной нож. А что? Ш что тебе надо? Он продолжал безостановочно дёргать руками. От кого ты? Китайцу, да? Я похож на китайца? Встаю с корточек и подхожу. Тогда кто? Я нигде не косячил, я ни фига не делал, только Громовум отказал и с китайцами посрался. Первые какую-то херню мутят на уровне кланов, вторые просто ободревшие свиньи. Что я сделал-то? Что тебе? «Я буду приносить тебе боль до тех пор, пока ты не станешь рабом, Митя». Я поднес нож к его лицу. Его голос дрожал, мой же был совершенно холодным. «Я привык». «Каким еще нахер рабом? Да что тебе?» «Я разузнал о тебе, Митя. Ты торгуешь наркотой уже четыре года. А недавно от твоей жадности и мелкого, как твои яйца мозга, погибло уже два ребенка. Два пацана тринадцати и четырнадцати лет. Бедняки с моего соседнего двора». Они насмотрелись на крутых и богатых магов по телику и хотели стать такими же. Ты продал им мага пятый. Магами они стали? Это да. Один не удержал пламя, и половина его тела разорвало, а другой, когда полез в ванну, не удержал элемент молнии. Они погибли не потому, что были тупыми и использовали наркоту. Нет, если так посудить, многие дети глупые, просто опыта нет. Они погибли потому, что ты, имбецил. «То ты их родственник, да? Прости, правда, прости!» Заумолял он дрожащим голосом. «Я тебе заплачу, до хера заплачу! Сможете съехать с этой дыры и дальше буду платить!» «Нет, я не родственник. Я был бы лицемером, если бы сказал, что сильно переживаю из-за детей. Но знаешь, меня больше бесит твое существование. Бесит, что такое может повториться!» «А-а-а-а-а!» Он завопил наполовину парализованным ртом. Я остановился. «Ты все равно умрешь, Митя!» Едва не прошептал я. «Отложения мага-опиатов убивают твое тело. Не во имя мое, так от дебилизма своего, но ты умрешь. Это решено. Прощайся с жизнью уже сейчас». Я продолжил. «Впрочем, стань моим рабом и проживешь подольше». После нескольких минут я снова дал ему передохнуть. «Ты умрешь, но перед этим ты успеешь мне послужить. Для меня ты не более чем расходуемый инструмент, Митя. И стал ты таким исключительно по своей вине». Ты даже жену свою зарезал из-за того, что она от тебя залетела. Ты имбецил и всегда им был. М-м. Прошло 10 минут. Я подошёл с молотком и ножом к его пальцам. Ты используешь силу лишь для разрушения, и это меня раздражает больше всего. Упирай нож в его ноготь. Пришло время платить. Стой, хватит. Да кто ты такой? Ваш новый замахиваюсь. Бог. Всё. Хватит, шептал Митрич. Хватит, я сказал. Этот имбецил активировал магию огня. Захотел умереть, но не признавать себя рабом. Ну и дурак. Я хмыкнул, отошёл в сторону и смотрел на покрытого пламенем человека. Секунд пять. Этого ему было достаточно. Да, я просто ждал, когда он настрадается. Потухни. Звон смешался с эхом, усилился в 10 раз и заставил пространство вокруг жертвы заребить, издавая характерный трещащий звук. Пламя моментально исчезло, а из моего рта потекла кровь. Митя перестал орать и дёргаться. Когда шок понизил уровень боли, он поднял дрожащую голову и едва слышно прошептал: "Как? Я же сказал, я твой бог". Я начал поднимать руки. «Поклоняйся мне! Молись мне! Живи во имя мое!» И, наконец, мой силуэт мерцал на фоне поднимающегося солнца. «Подчиняйся, Подчиняйся человек. человек!» Васюк за мной заехал. «Как прошло?» — спросил он. «Неплохо, знаешь, поговорили». «Пришлось прикинуться поехавшим и навалить кринжа, но это мы опустим». «Мы видели, чуть лес не сгорел». «Да, и такое бывает», — отмахнулся я. Мне нужен телефон. Предыдущий я удал Дмитричу. Через пару секунд я принял телефон Васи. Спасибо, скоро верну. Что ж, парни, поздравляю с первой успешной вылазкой как самой могущественной банды Европы. Дальше больше. Теперь по домам. Горе бы уже отдохнуть. О лишних вопросов задавать не стали. Удивительно, сколько беспрекословно их верность. Впрочем, мне же лучше. Я всё ещё не знаю свой подчинение. Могут ли они предать? могут ли перестать подчиняться? Готовы ли они пококочить с собой ради меня? Могут ли ненароком упомянуть то, что я сказал не упоминать? Без понятия. Поэтому знать они ничего не могут, лишь исполнять мою волю. Я же постараюсь ими а лишний раз не жертвовать. Хотя всё равно делиться нечем. Митя сам ничего толком не знал. Он хоть и был дебилом, но смекнул, что последние приказы Громовых, мягко говоря, странные. Даже больше, они предельно конченые И исходили именно от Громовых, а не от Эллирсов Их задания касались то французов, то азиатов, то государственных структур Ограбления, избиения, вред бизнесу Все то, от чего они, наоборот, должны защищать нео Москву Они уже не просто уличные разборки контролировали Нет, они хотели чего-то намного большего И тут я подумал А что, если Громовые не могут нормально выйти из подслужения Эллирсов? Ну, hier's, dia ne khotyat. Ne znayu, vyyti sily. A mozhet, i voobshe perekhvatit vsyu vlast'. Mozhet li byt' takoye, chto grydyot grazhdanskaya voyna? Ne udivlyus', yesli eto tak. K kuyu storonu mne prinyat': po pulinu ili an toshinu? Ha, yestestvenno svoyu sobstvennuyu. Vsya oni pod moyu dudku plesat' budut. Spasibo. Ya vyshel s mashiny, i eto: poprosi batyu nauchit vodit'. Skazal ya Vayku. Poprobuyu. Kivnul. А это соседи Дмитрича ничего не скажут. Там же тоже горело всё. Он сказал, что убедит и их и банду, что передоз случился. В итоге сам вспыхнул. Так наша первая вылазка и закончилась. Поздравляю, Костик, теперь ты главный член банды магических козырьков. Я сконцентрировался, увидел цепи и посмотрел на то, что очевидно пешком прётся с пусторья. Вроде находится очень далеко, а вроде цепь вижу как в асину. Расстояние не влияет на подчинение. Столько вопросов. А ещё не знаю. Кажется мне, но атмосфера в моём дворе изменилась. Было раннее утро, прохладно, свежо и слишком пусто. Будто мир к чему-то готовится, не знаю. В прошлый раз, когда я такое почувствовал, за мной была слежка. Хорошо, что почувствовал я это только во дворе. А если и следят, то машину не видели. Я зашёл домой, чудом никого не разбудил и лёг спать. «Да уж, в опасные игры я ввязываюсь. Это не просто дело гопорей на районе, это война, если не бан, то кланов. Тут людей дерут, в каком бы смысле это слово не употреблялось. И либо я на вершине самого начала, либо мне и моей семье конец. Что ж, значит, придется всех нагибать без промедления. Прелестно, это ведь легко. В этом мире люди прекрасные танцоры. Танцоры под мою дудку». Нас с сестрой разбудил стук в дверь. «Константин Рос?» Спросил о Лютер Краутс. «Вас хочет видеть господин Теодор Эллерс. Машина уже ждет внизу». «Блядь, Лютер, так и знал, что ты во дворе пасешь». «Мой отец. Зачем я ему понадобился? И почему сразу после того, как я подчинил одного из главарей банд Москвы?» «Ежеглавная рубрика «Фактик книжку бережет». Эту рубрику писать тяжелее, чем главы».